Глава 1. Великий служитель литургии. Насколько нам известна история церкви, даже в лице святых её, кажется, никогда не было такого восторженного совершителя, любителя, поклонника и восхвалителя божественной литургии, как батюшка отец Анн Кранштадский Сергеев. Правда мы знаем ещё великого светильника и отца церкви святого Иоанна Златоуста, превозносившего высоту и величие Евхаристии. И сам он, устрашённый безмерным значением её, даже убежал сначала от священства, написав потом другу своему, некоему Василию, знаменитые семь слов о священстве, где он объясняет и причину своего малодушия, и высоту пренебесного таинства. Но все же, кажется, и этот великий учитель церкви едва ли восторгался литургией, говорил о ней, влек к ней собственным восхищением и словом «более, чем блаженный отец Аан». Он совершал ее ежедневно, и часть своих дивных переживаний запечатлел в своем дневнике «Моя жизнь во Христе». читая его, неотразимо увлекаешься подобными же чувствами почитания, сознания пользы и спасительности литургии и желанием участия в ней. И особенно ценны и убедительны его мысли, потому что все они написаны им с собственного опыта, взятые из его живой жизни во Христе. Это не надуманные советы проповедника, не холодные размышления богослова, а пережитые в восторге тайна зрителя откровений пречудесных а так как церковь наша приняла его творение к употреблению почитанием же память отца Иоанна как праведника осветила его мысли и чувства то должно считать что его суждения и переживания вполне истинны православный благодатный церковный а значит и для нас несомненны, авторитетны, бесспорны. Наконец, важно и то, что он жил в наши дни. Мы его ещё видели сами, созерцали его служение, служили с ним и своими очами видели, что всё написанное им было действительно его жизнью. Его слово было делом. И нам, современникам великого служителя, особенно и дорого, и ценно, и убедительно, и увлекательно, что такой пламень веры и восхищённого опыта был в наши дни маловерия, охлаждения, безбожия, даже богоборчества. Точно пророческая молния в лице отца Иоанна указан нам путь исхода из того мрака, который надвинулся на нашу церковь и страну еще при жизни батюшки. Это святая литургия. И понятным становится, почему в дни великого гнева Божия, еще при патриархе Тихоне, в России умножились случаи частого причащения святых христовых тайн. раз в месяц, через две недели, а иные и еженедельно. Недавно же предмосковской патриархии поставлен был вопрос даже о разрешении мирянам ежедневного причащения. Ответ дан благоразумно осторожный. советуется приступать не так редко, как сложился прежний обычай, но и не чаще, чем через неделю, с достойным приготовлением, конечно, при условии одобрения духовника. А епископы, в частности, митрополит Петроградский Серафим Чичагов И сейчас убедительно зовут паству свою именно к литургии и причастию святых тайн как вернейшему и сильнейшему средству против духовного зла и натиска неверия на нашей Родине. Пока совершается божественная спасительная литургия, пока люди приступают к божественному причащению, да то ли можно быть уверенным, что устоит и победит православная Церковь, что не погибнут возле греха, безбожие, злобы, материализма, гордости и нечистоты русские люди, что возродится и спасётся родина наша. Поэтому убеждает светитель и клириков и паству, паче всего думаете о хранении, совершении и непрерывном служении, ежедневном, даже многократном на разных престолах литургии, будет она, будет и церковь, и Россия. Кстати, митрополит Серафим был близким духовным учеником отца Иоанна, и несомненно в данном совете его отразился дух батюшки. И точно будто какую новость в этом призыве услышали мы оттуда, из недр России. И даже странно показалось, а почему же мы, беженцы, так не думали и ещё не думаем? Почему и сейчас и печать и тайные думы говорят о разных путях спасения, только не об евхаристическом? Почему? От чего? Ответы на это мы найдём дальше в словах отца Иоанна. А теперь примем завет его, завет от опыта. И голос современной русской церкви тоже от живой жизни Главное спасение всех и всего в достойном совершении литургии, в спасительном причастии и святых таин. Всё остальное должно быть уже на втором месте, а прочее земное приложится. С этим мы и приступим к изложению мыслей и чувств батюшке. Какое хорошее, родное, тёплое это слово, батюшка. Свои переживания отец Иоанн записывал в форме отрывочных заметок, не связанных между собою. Здесь же им придана система, порядок. Однако нередко мы увидим и повторение, и совмещение разных мыслей в единое. Но это лишь больше углубит в читателях мысли отца Иоанна, а плот их всегда будет одинаков: сознание, величие, смысл, пользы и блаженства от литургии.